44. -е. Матерь Агни-йоги И успеянии духа заключается в успешной борьбе со всеми препятствиями, как внутреннего, так и внешнего характера, которые приходится преодолевать каждому огненно устремленному сознанию. Противодействия порождаются устремлением и прямо пропорционально ему. Казалось бы, при достаточно сильном устремлении ничто не должно было бы мешать но явления земные и явления духовные подчинены тем же принципам. Так, например, сопротивление воздуха поддерживает тело летящей птицы. Самолет старой конструкции рассыпался бы на части от сопротивления атмосферы, вызываемого скоростью полета современных реактивных аппаратов. Так и возрастающая скорость или сила устремления духа требует соответствующего приспособления организма для преодоления возрастающего сопротивления среды. Какие бури! Противодействие восстания тьмы вызывали против себя носители света. Можно вспомнить, как неистовствовали люди в своей борьбе и противодействии свету. Рекорды прошлого хранят этому много свидетельств.